Глава восьмая. Еще до того, как вернулось зрение, я почувствовал запахи, разные, не похожие на те, к которым успел привыкнуть в тюремной яме. Тут были ароматы свежей выпечки человеческого пота, запашок спиртного и дыма Вонь людских экскрементов, дегтя и лошадиного навоза. Все это смешалось точно в воздухе тесного зала таверны. Дурманила, заставляла меня морщиться. Появились и звуки. Я услышал шум сотен голосов, и мужских, и женских. Почудилось даже, что различил несколько детских. Словно находился рядом с заполненным народом огромным рынком. Особенно выделялся один голос. Мужской, громкий, скрипучий. Он перекрикивал остальные. Заставил меня вспомнить о битве огней. И о центральной арене Селены. Там также шумела толпа и вещал глашатый. Я понял, что не могу пошевелить ни руками, ни ногами, хотя прекрасно чувствовал свои конечности. Ощущал, как теплый ветерок ласкал кожу. Понимал, что руки мои, поднятые вверх, разведены в стороны, привязанные к запястьям веревки удерживали меня в вертикальном положении. Не позволяли упасть. и ступни опирались о деревянный пол. Норма предупреждала, что на время казни меня обездвижит магией. Дед переживал, что я не выдержу унижения и брошусь в бой со своими обидчиками. Правильно, кстати, переживал. Именно так бы я и поступил. Если бы мог. Подумал, что нахожусь под воздействием паралича. Но эта мысль не подтвердилась. Сумел дернуть головой и приподнял веки. Тут же сощурился от яркого света. — А вот и наш зверь очнулся! <звёк> — услышал я. Выглянувшая из-за домов солнце слепило меня, заставляла жмуриться. Его лучи припекали кожу. Моя одежда исчезла, я висел на веревках абсолютно голой. Сейчас, после холодной ямы, мне это даже нравилось. А еще солнце заставляло блестеть металлические детали на форме стоявших на эшафоте неподалеку от меня стражников и придавало крышам домов красноватый оттенок. Я опустил взгляд на заполненную людьми площадь. Пробежался глазами по бесчисленным макушкам с темными волосами. Заметил и светловолосых горожан. Рыжих различил не больше десятка. Увидел сотни, если не тысячи обращенных ко мне человеческих лиц. Блеск множества глаз. Кто-то жевал, кто-то зевал, кто-то указывал в мою сторону пальцем. Ветерок доносил до меня громкие разговоры, смех, ругань. Рядом с собой я обнаружил коренастого смуглолицего толстяка. Никогда не видел его раньше. Да и его запах не был мне знаком. Мужчина заметил мое внимание, растянул в улыбке влажные мясистые губы, расставил руки, точно намеревался меня обнять, но не сделал и шага в мою сторону. Я заглянул в его маленькие хитроватые глазки, не увидел в них веселья. Толстяк сделал резкий вдох, поднес губам знакомый мне по выступлениям на центральной арене артефакт и произнес... «Сияры и сиериты. Артефакт делал голос мужчины, похожим на раскаты грома. «Вот мы дождались того, ради чего сегодня здесь собрались!» — сказал толстяк. «Зверь почтил нас своим вниманием! Он очнулся!» — указал на меня. Сиеры и ты, поприветствуйте зверя. Покажите ему, что в ваших сердцах не притаился страх перед его кровожадной натурой. Выразите ему все свое презрение. Предъявите ему свое желание и решимость добиться сегодня и на этой площади справедливости. Чтобы ни один его соплеменник до окончания веков даже не смел подумать, «Сунуть свою морду в нашу любимую Селену!» Толпа взревела. Это больше походило не на шум человеческих голосов нарев стихии. Так шумел ураганный ветер, безумствуя среди верхушек огромных деревьев и леса. И точно так же вопила толпа там, на центральной арене Селены, когда убивали друг друга огоньки там, где люди встречали смерти моих друзей и знакомых восторженными воплями. Я не пытался скрыть свои чувства, не видел в этом необходимости. Да и Норма вчера сказала, что я должен подыграть толпе, позлить ее своей искренней ненавистью, показать ей свое презрение, раскалить эмоции горожан, чтобы о моей казни прослышали в самых глухих закоулках Селенской империи, чтобы всех, кто посмеет заикнуться о любви императора к оборотням, Тут же поднимали насмех. Не стал ничего говорить. Попытался высвободить из-под руки, но мышцы меня не слушались. Я уже сообразил, что тому виной магия. Вот только какое заклинание на меня навесили, я не имел ни малейшего представления. Какой-то измененный паралич. Смутно припомнил, как читал о похожем плетении в книге Алинуре Валеском. Не о самой конструкции заклинания, а о его воздействии на тело. «Ничего не бойся, мальчик», — твердила Норма, чем очень меня злила. Она утверждала, что рядом со мной на эшафоте будет стоять маг. Так распорядился дед. Маг позаботится о том, чтобы я не пробовал своевольничать. И избавит меня от боли, когда все начнется. Я завертел головой, увидел стражника, прятавшего лицо под маской палача, глашатая, и... Тощего морщинистого старикашку с жезлом артефактом в руках. Без сомнения магика. Узнал его. Тот самый пропахший мирнским громом старый маг, что не так давно заглядывал ко мне в тюремную яму. Магик замер чуть позади меня, кривился от громких звуков, что издавали люди на площади. Не прятал недовольство происходящим. Всем своим видом показывал, что с удовольствием бы сейчас завалился на кровать, а не торчал на этом ашафоте, выслушивая вопли толпы. Глашатой утиной походкой прошелся по деревянному настилу. Доски под ним скрипели и слегка прогибались. Совсем новые, недавно еще бывшие частью деревьев. Я чувствовал исходящий от них запах свежей древесной смолы. Толстяк взгромоздил ногу в дорогой сандалии на плаху, привлекая к деревянной чурке внимание горожан. Поднял руку, призывая собравшихся на площади людей замолчать. Сиеры и Сиериты, произнес он в артефакт. «Я знаю, зачем вы все здесь сегодня собрались. Знаю, чего вы ждете. Наверняка того же, чего и я. Вы хотите увидеть звериную кровь? Да, стать свидетелями того, как наш мастер заплечных дел выполнит приказ императора». Мы с вами знаем, на что он способен. Ценим его тяжелый труд. Не сомневаемся в качестве его работы. Мощным ударом топора сегодня он отсечет зверю голову. Случится это уже совсем скоро. Сделал паузу. Толпа приняла ее за сигнал. Вновь завопила, засвистела за Глашатай Глашатый жестом запросил тишины. Люди его послушались. Притихли, пусть многие неохотно. Я чувствовал на себе многочисленные взгляды. Вспомнил, что говорила принцесса. На площадь должен явиться именно ты, мальчик. Никем заменить тебя не получится. Хотя Дед и пытался придумать способ совершить подмену. Но пришел к выводу, что посмотреть на казнь придут многие твои знакомые. Никто потом не должен усомниться, что казнили именно тебя. Сиеры! и сиэриты!» Продолжил глашатый. Он по-прежнему опирался о плаху. «Признайтесь себе, но вы пришли утром в такую даль не только, чтобы увидеть работу палача. Я прав. Лично я ее видел уже не раз. Сомневаюсь, что встал бы сегодня с кровати, чтобы полюбоваться на срубленную голову очередного негодяя. Такое заинтересовало бы детишек или совсем уж провинциалов». Но не нас, жителей столицы империи. Меня привлекло сюда совсем не это. Я пришел, чтобы увидеть зверя!» Паузу в речи толстяка заполнили многочисленные выкрики из толпы. «Хотим видеть зверя! Даешь зверя! Покажите нам его!» Я вновь попытался пошевелиться. Попробовал сдвинуть с места ногу или напрячь руку. Хотя бы шевельнуть пальцем, но смог лишь повертеть головой. Почти все мышцы, что ниже шеи, не откликнулись на мои призывы. Я проскрипел зубами, выдавливая из себя беззвучное ругательство. Понял, что Мак заметил мои попытки. Но он встретил их едва заметной ухмылкой. "Сиеры? и сиериты!» — продолжил толстяк. «Как все вы знаете, милости нашего императора нет предела. Он любит своих подданных, заботится о нас и нашем благополучии. Клан Арнаш следит за тем, чтобы мы жили в достатке и покое. Его войска стоят непробиваемой стеной между нами и многочисленными врагами Вселенской империи». «Вар Виртон наш нам как родной отец. Мы любим его. Мы гордимся им и нашей великой страной. А еще мы знаем, что император никогда не позволит чудовищам, таким как это существо, прятаться среди людей». Глашатый указал на меня. Вновь повернулся к толпе. «Сиеры и сиериты», — сказал он. «Я уверен, что многие из вас все еще сомневаются». «Думают, что вас обманули, что оборотни обитают только в высоких горах и дремучих лесах, что один из них, ну, никак не мог забрести в нашу столицу, что вам подсунули очередного бедолагу, укравшего у кланового на рынке кошелек, а вас завлекли на площадь, чтобы продать вам побольше еды и напитков». «Ведь этот юноша совсем не похож на ужасного зверя. Так вы считаете?» Глашатый выдержал паузу, наслаждаясь той растерянностью, что вызвали его слова у горожан. «Сейчас вы поймете, что никакого обмана нет», — возвестил он. Мы вам покажем, что за смазливой внешностью этого милого мальчика скрывается настоящее чудовище. И вы поймете, враги человечества о нас не забыли. Они помнят обиды и жаждут нашей крови. Толпа притихла. Усиленный артефактом голос словно изгнал с площади все прочие звуки. «Сколько бы ни прошло лет с момента их поражения!» — говорил Гулашатый, «Они никогда не смирятся со своим нынешним положением. Вновь и вновь будут пытаться нас уничтожить, отомстить нам за былые обиды. И только императорский клан Арнаш стоит на страже нашего покоя!» Он не думает о собственной выгоде, подобно другим кланам. Он защищает наши жизни и нашу свободу. Он защищает Вселенскую империю от таких монстров, как вот этот милый мальчик. Толстяк вновь указал рукой в мою сторону. Хотя никакой он на самом деле не милый, сказал глашатый. Не позволяйте ему вас обманывать. Не позволяйте ему воспользоваться вашей добротой и жалостью. Его нынешняя внешность вводит вас в заблуждение. Но, знаете, он не человек. Он очень хитрая и опасная тварь. Он давний опасный наш враг. Он оборотень. Сейчас вы в этом убедитесь. Сейчас вы узрите его истинное лицо. Сейчас вы увидите то, зачем явились сюда. Я покажу вам зверя!» Глашатый повернулся к палачу, скомандовал. «Давай!» Я невольно сжал челюсти и заскрипел зубами. Что произойдет дальше, я примерно знал, благодаря рассказу принцессы. Хотя вчера слова Нормы показались мне шуткой. Особенно, когда Рыжая всерьез уговаривала меня стойко вытерпеть все издевательства, не сопротивляться. «Пойми, мальчик, так надо», — говорила она. А в ответ на мои возмущенные возгласы повторяла. «Ты будешь делать то, что тебе велели. Ради себя. Ради меня. Ради всего нашего народа. Ты меня понял, мальчик?» а свою тупую гордыню можешь запихнуть. Сам знаешь куда». Собравшиеся на площади горожане тоже представляли, что сейчас со мной будет делать палач. Одни горожане торопили и подбадривали мастера заплечных дел, другие обрушивали на меня поток угроз и брани. Когда палач открыл деревянный футляр и извлек из него плеть, толпа восторженно выдохнула. Я скосил взгляд на орудие пыток. Норма обозвала ее семихвосткой. Оружие внешнее не особенно грозное и опасное. О нем мне принцесса подробно рассказала еще вчера. Объяснила, для чего нужны все эти узелки на тонких плетенных кожаных ремешках и вставленные в узелки металлические шипы. Мерзкая штука, сказала об этой плете рыжие. Вчера я не смог с ней не согласиться, не поспорить. Но без нее не обойтись. — добавила принцесса. — Вчера я понял назначение плети лишь в теории. Сегодня же сумел оценить ее эффективность на практике. Палач не потратил время на разминку или прицеливание. Поправил перчатки и маску. Сквозь прорези я видел его глаза, спокойные, но не безразличные. Почудилось, что в них блеснуло веселье. Размеренным шагом палач прошелся по эшафоту, остановился чуть позади меня. Я не заметил замаха, услышал короткий свист. Почувствовал, как плетенные ремни стегнули меня по спине. Боль, как и предсказывала норма, оказалась терпимой. Но была. Магия, если и действовала, то полностью боль не заглушала. Ощущения получились не из приятных. Шипы полоснули по телу, подобно когтям. Я снова заскрежетал зубами. Меня распирало от ярости и возмущения. И от стыда. Представил, как выглядел сейчас со стороны. Голый, слабый, покорный позор для себя, для своей семьи, для всех охотников. Но слышал голос принцессы. «Ты должен терпеть, мальчик. Забудь о своих глупых принципах». «Покажи нам свое лицо, зверь!» — заголосил в артефакт толстяк. «Свое настоящее лицо!» Его щеки и скулы потемнели, глаза глашатые широко раскрылись, словно мужчина обезумел. «Выходи, зверь!» Фразы толстяка сопровождались новыми ударами плети. Кровь брызнула на доски эшафота. Горожане на площади ликующе взвыли. Шипы вспарывали кожу, вырывали клочки мяса. Палач бил уже не только по спине. Прошелся плетью и по груди, и по животу. Каждый его замах вызывал восторг у горожан. — Мы знаем, кто ты есть! — вопил толстяк под свист плетенных ремешков. Заглядывал мне в глаза. — Не прячься! Покажись нам! Горожане вторили ему. — Зверь, зверь, зверь! Мой взгляд выхватывал из толпы, искаженной яростью и злым весельем лица. Простолюдины, клановые и даже рабы. Но не заметил среди людей ни одного знакомого, хотя, как и норма, не сомневался, что те явились на площадь. Уж та же варси и ваш китаринах точно здесь, пусть я ее пока и не увидел. Но она бы не пропустила такое зрелище. Должно быть, не туда смотрел. Да и солнце слепило глаза, по-прежнему заставляло жмуриться. Вновь показалось, что я очутился на арене. Боль, кровь, вопли огромной толпы. Громкий неприятный голос, азартно комментирующий все, что творилось на Эшафоте. Ну и, конечно же, жара. Под ручьями струился по моему телу, смешивался с кровью. Все почти как там, на центральной арене Селены. Для полноты картины пока не доставала лишь запаха паленой плоти. Плеть вгрызалась в тело, разбрасывая по эшафоту кровь и клочки кожи. Боль упрямо прокладывала себе путь сквозь магическую преграду. Та либо ослабла со временем, либо уже развеялась вовсе, потому что с каждым ударом кожаных узлов ощущения становились все ярче, а улыбка на моем лице все шире. Как учил меня отец, я не терпел боль. Наслаждался ею. «Покажись нам! Но... Зверь!» Толстяк орал в артефакт, разбрызгивая слюну. «Зверь! Зверь! Зверь!» — скандировала толпа. Удар следовал за ударом. Толпа безумствовала. Я скрежетал зубами, но молчал. Палач вдруг прервал замах. Опустил семихвостку. С ее ремней на капала кровь, подошел ко мне вплотную. Я почувствовал идущий от него винный запах и аромат чемманы Не иначе, как запличных дел мастер любил покуривать травку. Палач взял меня за подбородок, испачкав перчатки в крови. Плеть вспорола мне щеку, приподнял мою голову, заглянул мне в глаза. Я не видел под маской, как шевельнулись его губы, но услышал его голос. «Обращайся, пацан!» — прошептал палач. — Пора, прекрати дурить. Он оттолкнул мою голову, попятился, помахивая плетью. Боль успела задурманить мне голову. Я не сразу понял, о чем меня попросили. Вспомнил, что говорила рыжая. Та заявила вчера, что во время казни я должен буду обернуться. Перед толпой людей. Стоя на эшафоте. Тогда я не поверил услышанному переспросил. «Они увидят твое лицо», — сказала Норма. «Потом убедятся, что ты оборотень. Разве кто-то сможет после такого заподозрить обман?» Семь ремней плети вновь вонзили шипы в мою спину. Из груди вырвался похожее на шипение выдох. По подбородку текла не то слюна, не то кровь. Теплые ручейки струились и по ногам. Кровь не скапливалась на эшафоте. Утекала через щели между досками. Боли не прибавилось, ее и без того хватало с лихвой. Кровавые брызги, радость толпы, новые вопли толстяка. Очередной удар прошелся по животу. Мне подмигнуло солнце. Я увидел маску палача тревогу в его глазах. Или она мне лишь почудилась. «Ты должен обернуться», — твердила мне вчера принцесса. «То, что тебе стыдно это делать на глазах у людишек, то, что ты боишься прослыть среди них жалким трусом, «Никого не волнует. Забудь о своей гордости, мальчик. Она тут совсем неуместна. Можно умереть, чтобы помочь своему народу. Но умирать, чтобы ему навредить — полнейшая глупость». «Глупость!» — голосом принцессы простреливала в мозг боль. «Прекрати дурить!» — шептала плеть перед каждым ударом. Солнце снова мигнуло, устремилось куда-то в сторону. Лица горожан замелькали, подернулись пеленой, слились с потемневшим небом. Эшафот покачнулся, выскользнул из-под ног. Сердце отчаянно металось в груди, его удары заглушали другие звуки. Вопли толпы притихли, превратились в звон. Голос нормы в моей голове становился все громче, перекрикивая глашатая. «Обращайся!» — орала принцесса. Я улыбнулся, прощаясь с болью. Расставаться с ней совсем не жалко. Солнце погасло, нисколько не удивился этому. Исчезли звуки. Все исчезло. «Обращайся!» «Если смогу», — ответил я вчера принцессе. «А смогу ли не делать этого?» Появилась тогда в голове мысль. «Не будет ли трусостью поддаться на уговоры и вновь обратиться на глазах у людей? Что бы сказал об этом отец? Как поступил бы на моем месте он?» Кем лучше перед ним предстать, когда после смерти окажусь в лесу трусом или глупцом? Ответов на все эти вопросы я так и не нашел. Чувствовать себя глупцом мне доводилось не раз. Еще один такой случай меня не страшил. Но сейчас я вдруг осознал, что не хочу прощаться с Тильей. Представил ее улыбку, ее глаза, почувствовал запах ее волос и кожи, аромат духов. — услышал ее голос. — Помнишь, Ленур, что ты рассказывал о башне, которую мы построим в имперской столице? — Помню, — мысленно произнес я. Принял решение и все же испытал разочарование от того, что началось обращение.